ТОП-ЛИСТ ЛУЧШИХ СТИХОТВОРЕНИЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ Василий Жуковский Невыразимое что наш язык земной пред природой, с какой небрежную и легкую свободой она рассыпала повсюду красоту и разновидное с единством согласила. Но где какая кисть ее изобразила? Едва, едва одну ее черту с усилием поймать удастся вдохновению но лься ли в мертвое живое передать? Кто мог создание в словах пересоздать? Невыразимое подвластно ли выражению?